Глава 30, в которой Вуцу поет на бис: Небо над Ангрой буйствовало. Таких красок я не видел больше нигде. Неоновая радуга, расчеркавшая небо. В этом месте бы сделать отличный рекреационный курорт, услышал я голос Мартины. Она по обыкновению вышла, чтобы подышать свежим воздухом. Но как свежим? По крайней мере, Ванкрсдаде так не воняло, как на болотах. Шума уже пошла спать, Вильд ужинал и одновременно корпел над картами Ангры. Я только что закончил копаться в своих изысканиях. «Намекаешь, что Шума сделает?» Я скептически изогнул бровь. «Не сама, но инвестировать может», — кивнула Кэп. «Не обязательно делать только для богатых» но обязательно нужен строжайший контроль. «Сначала надо вообще понять, что тут творится», — проворчал я. «Не нравится мне все это». «Мне тоже». Как-то неприятно проговорила Кэп, и мне понадобилось несколько секунд, чтобы понять, что она вовсе не о Бангре. «Ловкий Уца, умный Вуца, дергать люди, вон лететь!» Я бы сказал, что сейчас Вудсу напивал себе под нос и был в очень благодушном настроении. Ещё бы. Чтобы содрать с нас денег за спасательную операцию, ему даже не нужно было тащиться к чёрту на рога. Он счастливо выдрыхся, зная, что мы стоим в порту, и теперь, можно сказать, мурлыкал себе под нос, рассматривая нас и улыбаясь. Зверь, конечно, дохнуть плохо. Больше негде смотреть мохи. Добавил Вуцу и погрустнел. «Тебя только мохи твои заботят», — поморщилась Мартина и встала. За моей спиной появился Вильд. «А я-то думаю, кто орёт?» Он покачал головой и развернулся уже было, чтобы уйти обратно, как Кэп вдруг очень задумчиво сказала. «Слушайте, но он же не просто так орёт». «Ну, конечно!» раздраженно ответил Вильд. «Что видит, то и...» «Черт!» «Да...» «А какая ты говорил...» «Песенка у него была первая...» «Я чувствовал себя в этом обмене мыслями лишним...» «Какие бы отношения у Вильды не были с Кэпом, они понимали друг друга с полуслова...» «А вот я...» «Нет...» «Мы смелый охотник... «Мы ехать болото...» «Припомнил я...» «И еще... Вуцу много двигать ноги зад хвоста. Тебе же тогда с нами не было?» «Да, но я не мог таким не поделиться», — возразил Вильд. Мы стояли, и все трое смотрели на Вуцу, который, казалось, вообще не понимал, что за интерес у нас к его персоне. С мхами не связанный. А вторая его песня... Вуцу делать много денег... Уца, хвост бежать вода», — кивнула Мартина. «Это же про то, как он быстро вас довез с Халитодоном до Ангры. Он и в самом деле, что видит, то и поет. Вот как про наш корабль. Дергать люди, вон лететь. Я ему сейчас сама что-нибудь выдерну». Вряд ли Вутца угрозу услышал, но напряжение в воздухе определенно почувствовал. Даже отступил на шаг назад. «У него там еще слова были», — вспомнил Вильд. «Вуцу! Что там было в первой песне про еду?» «Там еще и про еду было», — отчаялся я. «Сам я из устного народного творчества нашего водителя-болотохода вообще ничего не помнил, кроме своей головной боли». «Мы ловить много зверь, мы иметь много есть», — охотно завопил Вуцу. «Где-то лопнуло стекло...» и разбились несколько крепких семей. И, вероятно, вообще не на Ангре. У меня, например, заложило уши. «Я не просил тебя орать», — рявкнул Вильд. «Расскажи, а про что твоя первая песня?» «Еда». Вуцу решил, что гроза миновала, без денег его не оставят, тем более, что он действительно заслужил. Вуцу иметь много вкусная еда, иметь много тос. «А что за хвост ты ногами двигал?» опомнился я, потому что с трудом представлял себе все это. Зад хвоста. «Хвост еда», — Вуцу сел. «Вкусный». «Здесь вся еда с хвостом». Кэп тоже села. «Давай выкладывай с самого начала. Что-то не нравится мне, как ты там двигал. Криминалом попахивает». «Пахнуть нет», — обиделся Вуцу. Когда я был, не пахнуть. Пахнуть потом. Так, стоп. Я выставил вперёд руки. Пусть он говорит, как может. Потом расспросим. Может, он, конечно, фигово, но как-нибудь справимся. Если бы я сказал, что рассказ Вудсу много времени не занял, я бы соврал. Потому что пришла шума, я успел сбегать, сделать всем кофе, Вудсу успел песню до конца... Видимо, это было необходимое условие, чтобы он мог продолжать. И только когда краски неба начали блекнуть, картина более-менее нарисовалась. Клиентов этих Вуцу поймал случайно. Он возвращался с уснувшими на спине туристами и заметил, как очень незаметно, будто таясь, на болотах совершает посадку корабль. Вуцу было плевать, с какими целями они сюда прилетели, но он здраво рассудил, что клиент не бедный, раз вычленил себе индивидуальный паркинг. Поэтому он отвез туристов и быстро, пока его никто не опередил, рванул на болото. Позже мы пришли к выводу, что Вуцу сильно повезло и браконьеры отлично понимали, что они получат за незаконную добычу мяса кориазотов, а что за убийство. Даже с учетом того, что Вуцу никто мог еще года три не хватиться, рисковать они не захотели. В общем, в погоне за наживой Вуцу прошелся по краю и сам этого не заметил. Его могли закопать в амхах, и его труп вытянули бы вместе с кораблем. Ах нет, не вытянули бы. Так что в том, что Вуцу остался жив, была и наша удача тоже. Браконьеры приспособили Вуцу к делу. Он отвез их на рынок в Ангрздад, где они купили ножи. Он помогал таскать разделанное мясо. Кориазота он втихаря попробовал, ему понравилось, и он сообразил, что в этот раз может взять натурой. Впрочем, от денег он тоже не отказался. Мясо на рынке реализовала его жена. «Ты понимаешь, что стал соучастником преступления?» отчаянно спрашивала его шума. Вуцу прял ушами и действительно не понимал. «Охота можно!» — твердил он. «Ангрун можно охотиться!» «Он прав!» — вздохнув, согласился с ним Вильд. «Он и пел. Мы смелый охотник. Местным охотиться можно на все, иначе они не выживут. Вот только анградцы ленивые, и ехать им сюда далеко. А раскошелиться на готовое мясо получается не всегда, только в конце сезона» когда вкусно жрать хочется, а самим добывать еду нет. Стоило заподозрить уже тогда, когда он сказал, мало места и сесть корабль. Но откуда ему знать, в каких местах садиться можно, в каких нет? А он искал нас четко по возможным посадочным площадкам. Конечно, описать браконьеров Вуцу не смог. Люди, и все тут. Но что с него взять, когда он считал меня ребенком? пока ему глаза не открыли. Добросердечная шума вынесла голодному Вуцу, он утверждал, что он очень голоден, мясо, на что вместо «спасибо» получила «еда-жесть». «Жри, что дали», — проворчала Кэп, «а то и это отберем». Вуцу решил судьбу не испытывать, и синтемяса сожрал. Правда, выражение лица у него было такое, словно ему жизнь не мела». Пока Вуцу прикидывал, что еще можно выжать из упаковки синтемяса и пробовал жесть на зуб, мы устроили небольшой совет. Затянулся он еще на час, не меньше, так что рассвет мы встречали в компании крепко спящего Вуцу. Будить его мы, конечно, не пытались, но дождались, пока он проснется сам. На Вуцу теперь возлагалась ответственная миссия — следить за новой посадкой корабля И прежде чем рвать когти за новым заработком, немедленно известить нас. Иначе тюрьма. Кэп, конечно, его стращала, но с толком. Вуцу клятвенно обещал: Я спать, выдавила Шума, когда Вуцу ушел. У меня уже в глазах двоится. А я к монстру, ответил Вильд. Как ни крути, но без властей в этом деле нам не справится, а ему нужно реабилитироваться. А я займусь расшифровкой, устало прибавила Кэп. А я посмотрю, что можно сделать со всем этим дерьмом. Не стал отставать и я, и обвел рукой проклятую Ангру. Чтобы я еще раз куда-то отправился. Мне еще этот-то раз пережить надо. В общем, я так и не узнал, как справились за один раз остальные, но лично я позорно заснул прямо за рабочим столом.